Глава десятая. Вам приходилось когда-нибудь здороваться с девушкой, на которой вы едва не женились много лет назад? Улыбнулась ли она столь же обворожительно и пожала ли руку, как прежде? Вы, вероятно, уже забыли, как она это делала. Напомнила ли вам ее улыбка, какую драгоценность вы потеряли? Примерно так я думал о Берлине всякий раз, когда сюда возвращался. Отель «Лизлхенних» рядом с кант Кантштрассе в западном секторе нисколько не изменился. Никто не пытался отремонтировать или хотя бы выкрасить заново фасад здания. Обезображенный осколками снарядов Красной Армии в 1945 году, поражавший воображение главный вход рядом с магазином оптики, открывался на грандиозную мраморную лестницу. Вытертый местами ковер Из красного, ставшего светло-коричневым, вел в салон, где всегда находилась Лизла. Мать ее купила тяжелую дубовую мебель в универсальном магазине Вертхаем на Александр Плац, еще до прихода к власти Гитлера. И, конечно же, задолго до того, как великолепный фамильный дом превратился в замурзанный отель, его хотелось называть ночлежкой. Здравствуй, дорогой! Сказала Лизл так. словно мы виделись только вчера. Крупная, немолодая женщина едва умещалась в кресле. Платье из красного шелка подчеркивало все выпиравшие наружу части ее тела. Она походила на расплавленную лаву, что спускалась по склону. Ты выглядишь усталым, дорогой. Слишком много работаешь. Когда-то Лизла росла здесь. В доме суетилось пятеро слуг. Это было сто лет назад, но с тех пор в салоне произошло очень мало перемен. На всех стенах висели фотографии, семейные портреты в коричневых тонах и в черных рамках. Выцветшие знаменитости 30-х годов, актрисы с сигаретами, вставленными в длиннейшие мундштуки, писатели в шляпах с нависающими полями, блистательные кинозвезды, тщательно отретушированные примадоны государственной оперы, Художники движения «Дада» — артисты на трапециях из Винтергартена и певцы ночных клубов с давно забытыми шлякерами. На всех снимках на лицевой стороне имелись надписи с заверениями вечной любви. Там было также фото покойного мужа Лисла, одетого в костюм с белым галстуком. Снимали в тот вечер, когда он дирижировал берлинским филармоническим оркестром, исполнявшим пятый фортепианный концерт Бетховена в присутствии самого фюрера. Но отсутствовали изображения сгорбившегося маленького калеки. Он кончил свои дни, пиликая за выпивку на скрипке в полуразрушенном баре на Ранкенштрассе. Некоторые из портретов принадлежали друзьям семьи. Там были запечатлены те, кто приходил в салон Лизла в 30-е и 40-е годы, когда здесь имелась редкая возможность встретить людей богатых и знаменитых, а также те, другие, из 50-х, тогда ценились получавшие консервы и имевшие разрешение на работу. Выделялись современные снимки давнишних постояльцев, претерпевших стоически гостиничные несгоды. Редко подававшуюся горячую воду, и шум в центральном отоплении, сообщения по телефону, не переданные кому следует, и письма, не врученные адресатам, и вечно тусклые лампочки в ванных комнатах. Такие терпеливые клиенты приглашались в тесную комнатушку, где располагался офис Лисла, на стаканчик Хереса, после того, как уплатили по счету, и их фото торжественно экспонировались над кассой. «Ты ужасно выглядишь, дорогой!» — сказала она. — Все в порядке, тетушка Лизла, — отвечал я. — У вас найдется для меня комната? Она включила другую лампочку. Огромный куст в горшке в стиле арт-нуво отбрасывал на мерзкие коричневые обои изломанную тень. Она обернулась, чтобы получше меня рассмотреть. При этом часть ожерелья исчезла в ее жирных складках. — Для тебя, Липхин, всегда будет комната. поцелуй меня. Но я уже нагнулся, чтобы ее облобызать. Обязательный ритуал. Она всегда называла меня Липхан, и требовала, чтобы я ее целовал еще до того, как я научился ходить. — Значит, ничто не меняется, Лизл, — сказал я. — Ничего не меняется. Все меняется. Ты это хочешь сказать? Взгляни на меня. Посмотри на мое ужасное лицо и это ослабевшее тело. «Жизнь жестока, Берн, мой любимый!» Так она называла меня, когда я был мальчишкой. «Ты тоже в этом убедишься!» «Жизнь жестока!» — закончила она. Только берлинцы способны шутить над собственным горем и при этом даже улыбаться. Лиз лучше других перенесла жизненные невзгоды, и мы оба это знали. Она вдруг громко рассмеялась, и мне пришлось поддержать. Лизла уронила на ковер номер Штутгартен Сайтунг. Она посвятила всю жизнь чтению газет и обсуждению того, что в них печаталось. «Что привело тебя в наш замечательный город?» спросила она. Почесала себе колено и вздохнула. Теперь, когда ноги ее поразил артрит, она редко выходила на улицу, делая исключение только для похода в банк. «Ты по-прежнему торгуешь таблетками?» поинтересовалась она. Я всегда говорил ей, что работу у производителя фармацевтической продукции. Она идет и на восток, и на запад. Лиза не стала дожидаться ответа. Конечно же, она никогда не верила моему вранью. А ты привез фотографии своей замечательной жены и прелестных ребятишек. У тебя дома все в порядке? Да, — сказал я. Комната наверху свободна? — Конечно, — отвечала она. Кто же, кроме тебя, захочет там спать, когда у меня есть номера с балконом и ванной? — Пойду туда и умойся, — сказал я. Комната под крышей была моей детской, когда отец, майор корпуса разведки, квартировал в этом стане. Меня распирало от воспоминаний. — Надеюсь, тебе не нужно ехать на ту сторону, — вздохнула Лесла. Все необходимые лекарства в восточной зоне имеются. Они стали очень грубо обращаться с продавцами медикаментов. Я с готовностью улыбнулся ее маленькой шутке. Я никуда не двинусь отсюда, Лизл, заверил я. Приехал немного развеяться. Дома все хорошо, дорогой. Не из-за этого ты решил проветриться? Фрэнк Харрингтон, руководитель Берлинского центра, прибыл к Лизлу ровно в четыре часа. Тебе, надеюсь, уже надоело спать у Вернера на Софе, верно? Я смотрел на него, но ничего не отвечал. «Мы действуем в заметленном темпе», — сказал Фрэнк. «Но в конце концов новости до нас доходят». «Ты их принес с собой?» «Я взял все, что нужно». Он положил на стол и раскрыл дорогой дипломат черной кожи. «У меня здесь даже указатель улиц от А до З, у тебя в Лондоне. Извини, что так долго не мог вернуть». — Ничего страшного, Фрэнк, — ответил я, швыряя указатель в свой раскрытый чемодан, чтобы этот нужный справочник здесь не забыть. — А где тот, кто все это доставил? — Уехал обратно. Я думал, он задержится, чтобы я мог с ним побеседовать. Именно этого хотели в Лондоне. Харрингтон вздохнул. — Он вернулся к себе, — повторил Харрингтон. — Ты же знаешь, как живут люди в подобных ситуациях. Вчера он стал нервничать и, в конце концов, ускользнул от нас. «Очень жаль», — констатировал я. Внизу хорошенькая девушка разговаривала с Лисла. блондинка. Ей не больше восемнадцати. Не знаешь, где она остановилась? Фрэнк Харрингтон, щуплый, шестидесятилетний, бледное лицо с серыми глазами и костистый нос. Чёрные, коротко подстриженные усы, какие обожают носить солдаты. А вопрос о блондинке — попытка переменить тему разговора. Правда, незрачный Фрэнк всегда обращал внимание на женщин. «Не могу тебе сказать, Фрэнк», — отвечал я. Я начал разбираться в принесенных им бумагах. Некоторые представляли собой стенографические отчеты встреч в «Форин офис». когда сотрудники нашей секретной разведывательной службы отправлялись туда для специальных брифингов. Среди бумаг не замечалось действительно важных материалов, но факт того, что они попали обратно в восточно-германскую разведку, настораживал. Сильно настораживал. Фрэнк Харингтон сидел возле крошечного чердачного окна, откуда я обычно запускал бумажные самолетики, и курил вонючую трубку. Помнишь, как твой отец организовал вечеринку в честь дня рождения фрау Хенних? Фрэнк Харрингтон был единственным известным мне человеком, который называл Лизл фрау Хенних. В салоне внизу играл оркестр из шести человек, а все представители черного рынка Спотсдаммер-Плац принесли закуски. Я никогда не видел такого изобилия. Я поднял голову от бумаг. Он взмахнул трубкой. Какой-то умиротворенный жест. — Пойми правильно, Бернард, у твоего отца не было ничего общего с черным рынком. Все, кто принес еду, были друзьями фрау Кенних. Он улыбнулся своим мыслям. — Твой отец никогда не имел дела с черным рынком. Он слыл человеком очень щепетильным, очень благородным и правильным. Многие обыкновенные смертные понимали, как им до него далеко. А таким твой отец стал благодаря совершенствованию над собой. Люди вроде него все одинаковые, не склонны прощать, не склонны идти на компромисс, стремятся все делать по закону. Он снова поиграл трубкой. Не обижайся, Бернард. Мы с твоим отцом были близкими людьми. Ты это знаешь? Да, знаю, Фрэнк. У твоего отца отсутствовало систематическое образование, Школу он бросил 14 лет, потом просиживал вечера в общественной библиотеке, а в отставку ушел в чине полковника. И последняя его должность — руководитель Берлинского центра, верно? Неплохая карьера для человека без школьного аттестата. Я перелопатил ворох документов, стараясь отыскать меморандум относительно шифровальных машин. «Во не тоже есть эти качества?» — спросил я. Не склонен прощать, не склонен идти на компромисс и стремлюсь все делать в соответствии с законом. Послушай, Бернард, надеюсь, ты не станешь утверждать, что хотел бы посвятить себя университету. Ты берлинец, Бернард. Ты вырос в этом странном старом городе. Ездил на велосипеде по его улицам и аллеям до того, как построили стену. Ты говоришь на берлинском диалекте, как и все, кто здесь живет. Ты легко можешь сойти за местного жителя, потому-то нам приходится так долго тебя искать, когда решаешь, что ты должен от нас отдохнуть. «Я берлинец», — сказал я по-немецки. Это шутка. Берлинер — название пышки. После того, как президент Кеннеди на весь мир произнес эти слова, у берлинских карикатуристов был знаменательный день. Все они рисовали говорящие пышки. Ты полагаешь, что отец должен был отправить тебя в Англию, где бы ты читал лекции о политике и современных языках? Ты думаешь, что лучше было бы, если бы тебе пришлось выслушивать высказывания оксфордских грамотеев относительно того, в чем Бисмарк допускал ошибки? Или внимать какому-нибудь молодому тьютору, который объясняет, какие предлоги управляют дательным падежом? Я смолчал. Дело в том, что я не знал ответа. Черт возьми, парень! Да ты знаешь больше об этой части мира, чем любой выпускник Оксфорда. Старайся он хоть всю жизнь. Может быть, ты изобразишь все это в письменном виде, Фрэнк? Тебя все еще злит, что этот юнец Дики Крайер получил такой пост? Ну, твой гнев понятен. Я четко высказал свое мнение, находясь здесь. Можешь в этом не сомневаться. Я знаю, Фрэнк, что ты это сделал. Сказал я, выравнивая пачку бумаг так, чтобы она могла войти обратно в бумажный конверт. Но факт состоит в том, что в Оксфорде и Кембридже ты не просто изучаешь историю и грамматику, но ты узнаешь и людей, с кем там встречаешься, и во всей дальнейшей деятельности зависишь от суждений, выработанных там. То, что я знал улицы и аллеи этого старого грязного города, не принималось во внимание, когда речь шла о вакантном месте. Фрэнк Харрингтон снова затянулся трубкой. И к тому же Крайер был моложе тебя и меньше тебя прослужил. «Не сыпь соль на раны, Фрэнк», — сказал я. Он рассмеялся. Мне было немного не по себе от того, что в Лондоне я назвал его старой бабой. Но это ведь не могло повлиять на его карьеру. Фрэнк мог уйти в отставку в любой момент, и для него не составит труда уехать из Берлина. Он ненавидел этот город открыто. «Дай-ка я напишу генеральному директору», — сказал Фрэнк, словно вдохновленный внезапно пришедшей идеей. «Еще во время войны мы проходили подготовку вместе со стариком». «Ради бога, не нужно». Беда с этим Фрэнком. Подобно Лизла, он всегда хотел обращаться со мной, как с девятнадцатилетней мальчишкой, готовящимся поступить на первую работу. Конечно же, он был не столько старой бабой, сколько доброжелательной пожилой тетушкой. «И каково же твое мнение об этой макулатуре?» — спросил он, засовывая спичку в трубку. «Чушь!» — ответил я. «В Москве кто-то постарался и насочинял всякой всячины, чтобы мы немного поволновались». Фрэнк кивнул. «Я знал, что ты это скажешь. Ты так и должен был сказать, Бернард. Независимо от того, что это...» ты должен был произнести слово «чушь». «Угасить тебя стаканчиком?» — предложил я. «Лучше вернусь обратно в офис и пропущу это дерьмо через бумагорезку». «Ладно», — сказал я. В Лондоне, как он догадался, хотели, чтобы бумаги уничтожили. Может быть, он проработал здесь слишком долго. «Тебе, наверное, захочется проехаться по городу и встретиться с некоторыми знакомыми, как мне кажется». «Пожалуй, нет, Фрэнк». Он улыбнулся и выпустил дым из трубки. «Всегда помню тебя таким, Бернард. Не любил, чтобы кто-то знал, что у тебя на уме. Если не ошибаюсь, Фрэнк говорил это еще когда я был ребенком. Ну, а я жду тебя завтра вечером. Оденься по своему усмотрению. Пообедаем, чем Бог послал. После его ухода я подошел к чемодану, чтобы достать свежую рубашку». Из уличного указателя, что вернул Фрэнк, выпала книжная закладка, сделанная из сложного куска какого-то конверта. Получатель — фрау Харингтон, но адрес состоял лишь из номера абонентского ящика и почтового кода. Таков был непростой путь, каким письмо могло попасть к жене Фрэнка. Я сунул адрес в бумажник. Русские получили в Берлине государственную оперу, Королевский дворец. Правительственные здания и вдобавок еще какие-то ужасные трещобы. Западные державы стали обладателями зоопарка, бульваров, универсальных магазинов, ночных клубов и богатых вил в Рюневальде. Через оба сектора, подобно шампуру, куда нанизывается шашлык, проходила трасса Восток-запад. Квартал Бендлер, где Верховное командование отдало приказ германской армии идти на завоевание Европы, сейчас превратился в управление одного из производителей косметики. Улицу бендлер переименовали. Здесь все какое-то ненастоящее, и это мне нравится. Вокзал Анхальтер с желтым кирпичным фасадом и тремя огромными дверями служил в свое время станцией для комфортабельных экспрессов, направлявшихся в Вену и всю юго-восточную Германию. Теперь на вокзале нет прежнего оживления. Громоздкое здание стоит на заброшенном месте, давно всеми оставленном. Здесь царство сорняков и диких трав. Вернер Фолькман выбрал вокзал местом встречи, как это делал в прошлом. Верный признак, что его донимает паранойя. Он захватил с собой чемоданчик для бумаг, а оделся в просторное черное пальто с мерлушковым воротником. Любой другой человек в таком наряде выглядел бы как импресарио или как человек состоятельный. Однако вид Вернера наводил на мысль, что он купил одежду на каком-нибудь блошином рынке, вроде возникшего недавно возле неиспользуемой станции надземной дороги на тау Начинала штрассе Начинало смеркаться. Вернер остановился и осмотрел улицу. Из-за высокой, покрытой разными надписями стены, шло голубовато-зеленоватое сияние. В любом другом городе это служило бы верным признаком того, что по ту сторону находится большой стадион, где вскоре начнется вечерний футбольный матч. Однако за этой стеной лежало обширное открытое пространство площади под мерплаца Когда-то здесь шумел один из самых оживленных перекрестков Европы, а теперь располагалась зона смерти. Безмолвная и оцепенелая полоса земли, опутанная лабиринтами проволочных заграждений, начиненная минами и блокированная долговременными огневыми точками. Вернер, помедленно углу оглядываясь на полдюжину или даже больше подростков, они проследовали мимо, направляясь к халише Стор. Одежда их бросалась в глаза. На девушках плотно облегавшие ноги колготки, сапоги и афганские полушубки. а на ребятах кожаные безрукавки и фуражки африканского корпуса. У некоторых волосы окрашены в яркие цвета. Вернер уже привык и не обратил внимания на представителей новой берлинской молодежи. Я же был поражен. Жители Берлина не призывают на военную службу, и, кажется, сегодня они веселились именно по этому случаю. Вернер медлил, пока не подошел желтый двухэтажный автобус и не подобрал всех, кто ждал на остановке. Лишь после этого Вернер почувствовал себя в безопасности. Он повернулся кругом и неожиданно пошел на зеленый сигнал светофора. Я поспешил за ним, делая вид, что стараюсь успеть до того, как произойдет смена сигнала. Он вошел в кафе Лейшнера, положил шляпу на вешалку и выбрал местечко в глубине помещения. Чемоданчик он разместил на стуле рядом. Я помахал, словно только что его увидел, и подошел. Вернер заказал официанту два кофе. Я со вздохом сел. Он опоздал навстречу, а это непростительный в нашем деле грех. Все из-за одного сотрудника, Фрэнка Харрингтона, пояснил он. Я хотел убедиться, что хвоста нет. Зачем Фрэнку следить за тобой? Он уже получил нагоня из Лондона, сказал Вернер. Стоит вопрос о его немедленной замене. «А ты-то здесь при чем? Почему за тобой хвост? Вдруг в Лондоне существует какая-то утечка информации?» — спросил Вернер. Понимая, что я вряд ли отвечу, он продолжал. «Будет только справедливо, если ты скажешь. Ты хочешь, чтобы я вместо тебя полез через проволоку, так что будет только справедливо, если ты расскажешь, что происходит в Лондоне». «Вдруг там существует утечка информации? Будет только справедливо, если...» «Никакой утечки», — заверил я его, поняв, что и мысль, и речь его уже пошла по третьему кругу, повторяясь дословно. Я мог бы добавить, что пока никто не просил его лезть через проволоку, а его регулярные визиты на Восток вызваны необходимостью сделать так, чтобы он как можно меньше знал о происходящем в нашем британском департаменте. «А как насчет денег? Лондон поможет мне наладить отношения с банком?» «Насчет денег ответ отрицательный», — сказал я. Вернер еще ниже склонился над столом и с мрачным видом кивнул. Я начал оглядывать кафе. Просторные помещения, зеркала в позолоченных рамах поддерживались гипсовыми херувимами, а пластиковая поверхность столов, по идее, должна была имитировать мрамор. Вдоль одной из стен шла длинная старинная стойка, радовавшая глаз. Я знал это местечко еще в те времена, когда за стойкой находился отец нынешнего Лейшнера. Берлинские дети могли покупать здесь настоящее американское мороженое до тех пор, пока дочь Лейшнера не вышла за солдата Янки и не отправилась жить в штат Арканзас. Наконец принесли кофе. Его подали в двух небольших кофейниках с электроподогревом. А вместе с ними крошечные кружечки со сливками, сахар, обернутый в цветные бумажки с рекламы чая, а также обычные цветастые чашечки с блюдцами. Расписные чашечки с блюдцами. Они напомнили мне завтраки в своем детстве, и то, как отец поправлял мою мать, она не совсем точно изъяснялась по-немецки. Буквально все зависит от колбасы, что означает «от этого зависит все». Но... Или для меня все колбаса, означает «мне вообще наплевать». Мама лишь улыбалась и подливала кофе в цветастые чашки. Она-то хотела сказать, что нам может не хватить колбасы на ужин. Но у отца водилась привычка все усложнять сверх всякой меры. Это очень характерно для тех, кто в жизни всего добился сам. Зачем нам понадобилось играть во все эти игры и проверять при встрече, нет ли за нами хвоста? спросил я. Вполне могли просто встретиться здесь. А тогда мы оба находились бы здесь под наблюдением человека, посланного Фрэнком. «Поступай, как знаешь, Вернер», — сказал я. Фрэнк Харрингтон сильно обеспокоен, — доложил он. — О чем он волнуется? — спросил я, не особенно стараясь скрыть раздражение. — Я думал, что Фрэнк не подпустит тебя к своему офису. Вернер улыбнулся одной из своих особых восточных улыбок. Она, как ему казалось, придавала ему загадочный вид. «Мне не обязательно идти в офис, чтобы знать тамошние последние новости. У Фрэнка большие неприятности из-за Лондона. Ходят слухи, что лицо утечка информации. Фрэнк опасается, как бы из него не сделали козла отпущения. Он боится также, что они от него избавятся и заодно найдут способ оставить его без пенсии. У Фрэнка большие неприятности. Из него могут сделать козла отпущения. Вот чёрт. В случае, если Фрэнка отзовут, как по-твоему, станет ли берлинская штаб-квартира меня использовать? Утечки информации нет. Ладно, — сказал Вернер, кивая головой. Меня ничто так не смущало, как его попытки быть искренним. Вернулся Макс Биндер. У него жена и трое детей. и он не мог найти работу. Так что он в конце концов отправился обратно на восток. Макс Биндер учился в школе вместе с нами. Он отличался прилежностью. Всякий раз на Рождество он пел сольную партию из «Безмолвной ночи». Кроме того, у него хранилось несметное количество запрещенных нацистских значков. Все мы жаждали их иметь, и Макс не жадничал. Он всегда был мне симпатичен. «Макс – один из лучших», – сказал я. «Его жена с Востока, так кажется». Они получили одну из квартир на сталин аллее, какие называют свадебными подарками. Вернер употребил старое, коммунистическое название улицы. Сейчас люди начали понимать, что эти жилища не так уж плохи. Во всяком случае, в них высокие потолки и множество встроенных шкафов и разных кладовок. А вот новые дома в Марцане на самом деле очень тесные. Там семья из четырех человек живет в комнате, величиной складовку Макса. Ты был в последнее время на той стороне? Макса видел? Я встречаю его время от времени. У него сейчас хорошая работа. Служит чиновника в должности главного таможенника. В голосе Вернера прозвучало нечто такое, что привлекло мое внимание. Ты не повздорил с ним? С Максом Вернер каким-то беспокойным движением подлил себе кофе. Я тебя знаю, Вернер, и я знаю Макса. В чем дело? Дело в офисе Макса. Там составляют документы на некоторые из моих не совсем законных сделок. Вот и все. Ты имеешь в виду обналичивание, гарантии того, что деньги будут выплачены? Так вот оно что. Вернер сделал попытку отрицать, что велась какая-то игра. «Послушай, Бернард, на прошлой неделе я встречался с Зеной. Она обещала вернуться. Ему хотелось, чтобы я его поздравил». «Это прекрасно, Вернер. Она была в Берлине очень недолго. Мы вместе пообедали. Ей хотелось узнать, как идут мои дела». «И как же у тебя идут дела?» Я хочу, чтобы она вернулась, в Берни. Я не могу жить без нее. Я так ей и сказал. Она обещала вернуться. Мы виделись на прошлой неделе. И... Я сказал ей, что смогу зарабатывать больше. С деньгами у нас всегда были проблемы. Если я буду больше зарабатывать, она ко мне вернется. Она это более или менее обещала. Она была в Берлине. «Вернер, я постараюсь, чтобы в Лондоне для тебя нашлись деньги. Забудь эту безумную идею с подделкой поручительств. Словом, любые махинации, к которым ты прибегаешь. Если попадешься на востоке, тебя упрячут в тюрьму и выбросят ключ. Пришьют мошенничество или еще какое-нибудь сногсшибательное обвинение, и тебя сгноят, лишь бы иметь уверенность, что никто больше не выкинет подобных трюков». Вернер кивнул. Я только хочу проделать это еще несколько раз, чтобы получить достаточно наличных и больше не унижаться перед банками. Меня душит подонки на черном рынке, Берни. Они снимают сливки с каждой моей сделки. Я сказал, забудь, Вернер. Я обещал Зене поехать с ней в Испанию, где мы как следует отдохнем. Ты когда-нибудь был в Марбелье? Там изумительно. Придет день, когда я куплю там дом. Зене нужны солнце и отдых. Мне тоже. Мы сможем отдохнуть и начать все сначала. Может быть, отправимся в Южную Америку? Стоит попытаться, если хочешь начать новую жизнь». Вернер прикончил уже две чашки черного кофе и теперь держал кофейник. Из носика вытекали последние капли. «Фрэнк знает о ваших импортно-экспортных операциях». «Фрэнк Харингтон? «Святой Божий. Нет, конечно». Он всячески меня избегает. В прошлом месяце я оказался на обменном пункте валюты при станции «Зоопарк», где хотел получить наличные за свои дорожные чеки. Фрэнк очутился там еще раньше. Едва меня увидел, как вышел из очереди и исчез. Фрэнк Харингтон меня избегает. Нет, с ним я ничего обсуждать не стану. Вернер поднял второй кофейник, поболтал им, чтобы убедиться, что хоть немного осталось. «Можно я выпью остатки?» Я кивну. «Почему ты не хочешь ничего рассказать Фрэнку?» На этот раз Вернер влил в кофе сливки. Его терзало импульсивное желание что-то пить и откусывать. Часто это признак нервозного состояния. Мне не хочется, чтобы он знал, как часто я бываю на той стороне. «Может, ты и мне чего-то не договариваешь?» Вернер вдруг усиленно занялся кофе. Он развернул еще кусок сахара, расколол, половину кинул в чашку. Вторую сунул в рот и принялся шумом пережевывать. Одновременно расправил и разгладил сахарную обертку. Не изображая себя няньку Берни, мы вместе выросли и оба знаем, что и как. — А ты не сотрудничаешь с восточными немцами? — настойчиво спросил я. — Ты ни о чем с ними не договорился? — Ты хочешь сказать, что я могу выдать им секреты? Он аккуратно сложил сахарную обертку и сделал из нее маленькую крылатую стрелу. И тут же провел испытательный полет. Стрела достигла соломки с перечницей. Что я могу сказать на Востоке? Что Фрэнк сделал вид, будто не заметил меня в бюро обмена денег? Что ты приезжаешь в Берлин и останавливаешься в отеле у Лисла? а может мне передать сплетни о том, будто в Лондоне решили назначить тебя резидентом в Берлин, вместо Фрэнка. Но Фрэнк не хочет рекомендовать тебя в качестве своего преемника. Я взглянул на его крылатую стрелу. Ты мог быть полезен, Вернер. Ты все здесь видишь собственными глазами. Я подобрал стрелу и пустил обратно. Но у меня она не полетела. — Как ты не можешь понять? — спросил он тихим голосом. Больше никто не дает мне работу. Фрэнк все перекрыл. Я обычно выполнял поручения американцев. Да и у вашей военной разведки бывали кое-какие дела, с какими они сами не могли справиться. Теперь такую работу мне не поручают. Я не слишком много знаю Берни, чтобы стать двойным агентом. Я в такие игры не играю. Сейчас я делаю только то, что поручаешь ты по старой дружбе. Я это понимаю, и ты тоже. Я не стал напоминать Вернеру, что всего несколько минут назад он настаивал на том, чтобы я рассказал ему все известное мне об утечке информации из Лондона. И это было бы только справедливо, как он выразился. «Значит, говорят, что меня должны назначить в Берлин?» — спросил я. «Может быть, им известно также, кому поручат мою работу, когда я уеду?» Вернер подобрал стрелу. «У него она полетела отлично». но только потому, что он предварительно распрямил крылья и добился оптимального аэродинамического эффекта. Ты же знаешь нравы этого города, где люди постоянно сплетничают. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я верю разной чепухе. Постой, Вернер, послушай теперь ты. Скажи, что ты узнал. Я не стану кидаться в истерику и рыдать. Кажется, для него сказанное мною имело больше значения, чем я предполагал. Мы говорили по-немецки, а существо немецкого синтаксиса состоит в том, что прежде чем сказать какую-либо фразу, вы должны сначала составить ее у себя в голове. Невозможно начать предложение с какой-либо неопределенной мысли, а потом в середине ее передумать, как это делают люди, с детства говорящие по-английски. Так что раз начав, Вернер должен был договорить фразу до конца». Ходят слухи, что твоя жена займет твое место в лондонском департаменте. «Вот так номер», — сказал я. Я никак не мог взять в толк, что же, собственно, бедняга Вернер пытается рассказать. Он поднес крылатую стрелу к глазам и старался ее как следует разглядеть при ярком освещении. Казалось, он был целиком поглощен тем, что делает. Одновременно он торопливо бормотал. «Говорят, вы с женой расходитесь?» Говорят, говорят, что у твоей жены с Ранселлером...» Он метнул стрелу. На этот раз она по спирали пошла вниз и попала в блюдце. Крылья ее сделались коричневыми от пролитого кофе. Брет Ранселлер, начал я, он ей в отцы годится. Не могу поверить, чтобы Фиона увлеклась ранселлером. По выражению лица Вернера я понял, что он сомневается. Хватает ли у меня воображения? Если Ранселлер чувствует какую-то вину за то, что отдал немецкий отдел Крайеру, и за то, что увел у тебя жену, он с удовольствием отдаст тебе Берлин, чтобы казаться добрым. Это помогло бы ему убрать тебя с дороги. Тебе хорошо заплатят. А что касается так называемых расходов, не подающихся учету, то на этом месте они самые выгодные. Ты бы любил эту работу, как никакую другую. и выполнял бы ее отлично. И ты никогда бы не отказался от такого предложения, Берни. Сам это хорошо знаешь. Да, я размышлял об этом. Мне сделалось дужно, но я решил ни в коем случае не выказывать слабость. Конечно же, я не стал бы мешать Фионе, если бы ей предоставлялась возможность занять высокий пост в оперативном отделе. Она оказалась бы там единственной женщиной на командной должности. Я улыбнулся. Это уж верно. Этот определеннее самой правды, но факт остается фактом. Фиона терпеть не может Ранселлера, а старик никогда не допустит туда женщину. И, кроме того, никто не собирается предлагать мне место резидента в Берлине, когда Фрэнк уйдет на покой. Я снова улыбнулся, но получилось вымучено. И Вернер отвернулся. Как ты можешь быть столь уверен? Спросил Вернер. Я тоже никогда не подумал бы, что моя жена может уехать в Мюнхен с этим шофером, возившим Кока-Колу. Я встречал его несколько раз. Жена сказала, что он брат одной из девушек, которая работала в их офисе. Жена говорила также, что несколько раз он подвозил ее домой. Однажды вечером я застал его в нашей квартире. Они с женой пили пиво. У меня не возникло никаких подозрений. Я вел себя так же, как ты сейчас. Жена сказала, что этот шофер немного с спридурью. Именно это меня убедило, что между ними ничего нет. Я думал, что она его терпеть не может, так же, как, по твоим словам, Фиона не выносит Ранселлера. Он развернул еще один кусок сахару и начал мастерить новую крылатую стрелу. Может быть, все дело в том, что ты не можешь его терпеть, как я, шофера, и ты точно так же не можешь представить, что Фиона может изменять тебе с Ранселлером? Он оставил наполовину готовую стрелу и бросил ее в пепельницу. «Я бросил курить», — мрачно произнес он. «Но руки постоянно ищут какого-нибудь дела». «Я не думал, Верно, что ты пригласил меня сюда только за тем, чтобы рассказать о шашне Хранселлера с моей женой. Так ведь?» «Нет. Мне хотелось спросить тебя насчет офиса». Ты единственный человек, кого я знаю, и кто встречается с Фрэнком Харрингтоном и разговаривает с ним на равных. Я не встречаюсь с ним на равных, — сказал я. Фрэнк обходится со мной так, будто я двенадцатилетний ребенок. Фрэнк любит изображать патрона, — заметил Вернер. Во времена молодости Фрэнка его сверстники либо учились в Кембридже, либо изучали Древнюю Грецию, что делал и он. Но при этом Харингтон думал, что сотрудничество с разведкой не помешает ему зарабатывать деньги и одновременно писать сонеты. Френку ты нравишься, Бернард. Он тебя любит. Но он никак не может смириться с мыслью, что хулиганистый мальчишка с Берлинской улицы может взяться за работу, которую выполняет он сам. Он вот с тобой на дружеской ноге, я знала». Но какие на самом деле у него могут возникнуть чувства при мысли, что ему станет отдавать приказы кто-нибудь, не имеющий классического образования? «Я не отдаю ему приказы», — уточнил я. «Ты понимаешь, что я имею в виду», — сказал Вернер. «Мне просто нужно знать, что Фрэнк имеет против меня. Если я сделал нечто такое, что его раздражает, ладно. Но в случае какого-то недоразумения мне хотелось бы все уладить». «А зачем тебе улаживать?» — спросил я. «Ты занимаешься своими делами, в результате чего приобретешь виллу в Марбелье или Риохе, где тебя до конца твоих дней будут окружать розы. Так за каким дьяволом тебе нужно выяснять отношения с Фрэнком из-за каких-то неведомых недоразумений?» «Не будь наивным, Берни», — сказал он. «Фрэнк может причинить мне большие неприятности». «Это всего лишь твое больное воображение, Вернер. «Берни, он меня ненавидит и боится тебя». «Боится меня?» Его пугает сама мысль, что тебя назначат вместо него. Ты слишком много знаешь и будешь задавать много вопросов, очень неприятных. А Фрэнк сейчас больше всего заботится о том, чтобы выглядеть чистеньким, поскольку надеется получить персональную пенсию. Он сделает все, чтобы этому ничто не помешало. Так что не верь сентиментальным разговорам насчет того, как дружил он с твоим отцом. Фрэнк устал, — сказал я. Он получил в награду берлинскую лазурь. Ему некого ненавидеть. Он даже на коммунистов перестал злобиться. Потому-то он и хочет уйти с этого места. Ты разве не слыхал, как я сказал, что Фрэнк Харингтон против твоего назначения в Берлин? А ты разве не слыхал, как сказал я? что это полнейший бред. Я открою тебе, Вернер, почему они больше не прибегают к твоим услугам. Ты стал распространителем слухов, а это худшее, что может случиться с любым человеком в нашем деле. Ты передаешь мне нелепые сплетни о том, о сём, и при этом жалуешься, что никто тебя не любит, и ты не можешь понять, почему. Нужно перестроиться, Вернер. В противном случае тебе придется включить меня в тот длинный список тех, кто тебя не понимает. Вернер сидел, сгорбившись, объемное пальто с меховым воротником делало его крупнее, чем он был на самом деле. Он кивнул, и при этом подбородок едва не коснулся стола. — Ясно, — сказал он. Когда я впервые понял, что жена мне изменила, я никому не мог сказать приветливого слова. — Я позвоню тебе, Вернер, — сказал я, — поднимаясь. Спасибо за кофе. — Сядь, — тихим голосом произнес Вернер. И в нем прозвучала настойчивость, неподходящая к ситуации, когда между нами произошло нечто вроде размолвки. Но я сел на прежнее место. В кафе только что вошли двое. Молодой Лейшнер проверял уровень спиртного в бутылках, выстроенных в ряд перед большим зеркалом. Он обернулся к посетителям с той улыбкой, что вырабатывается у людей, 10 лет проторчавших за стойкой. «Чего изволите?» — приветствовал он гостей. Быстрым движением бармен вытер мраморную всю в пятнах поверхность стойки одного из немногих предметов в кафе, переживших войну, а также братьев Флешнеров. Будете что-нибудь есть? Могу предложить Братсвурд с красной капустой или жареного цыпленка со шпецли. Вошедшие были тридцатилетними молодцами в доубортных плащах и в шляпах с широченными полями. В таких головных уборах нечего опасаться, что дождь попадет за шивры. На ногах хорошо сидели крепкие ботинки. Я быстро взглянул на Вернера. Он кивнул. Это, конечно же, полицейские. Один взял меню в прозрачном целлофане, поданный хозяином. Молодой Лешнер подкручивал концы длинных усов, а-ля Вильгельм. Он отпустил их для того, чтобы казаться старше. Впрочем, он уже начал осесть, сеть, а это само по себе говорило о его возрасте. «Или только выпейте». «Шоколадное мороженое», — сказал один из вошедших. «Шнапс», — заказал второй. Лейшнер повернулся к полдюжине бутылок с прозрачными крепкими напитками и налил в стакан внушительную порцию. Затем положил два шарика мороженого в вазочку, не забыв, конечно, про салфетку и ложечку. И стакан воды, давя с мороженым, пробормотал полицейский. Его компаньон повернулся спиной к стойке, слегка опираясь на нее, и обвел комнату рассеянным взглядом. Стакан он держал у рта. Оба не садились. Я вылил сливки в чашку, чтобы хоть что-то делать, и начал тщательно их размешивать. Тот, кто ел мороженое, прикончил его в рекордное время. Второй пробормотал невнятные, а затем оба направились к столу, где поместились мы с Вернером. «Вы живете в этом районе?» — спросил мистер шоколадные мороженые. «В Дахлеме», — ответил Вернер. Он улыбнулся, стараясь скрыть неприязнь. «Очень недурное место для жизни», — сказал полицейский, проглотивший мороженое. «Трудно судить, сколько в этом заключалось шутки и сколько сарказма». «Давайте-ка взглянем на ваши документы», — сказал второй. Он всей тяжестью тела навалился на спинку моего стула, и я почувствовал, как от полицейского несет шнапсом. Вернер секунду колебался, видимо, решая, стоит ли потребовать от них предъявить служебные удостоверения. Потом достал бумажник. «Откройте чемоданчик», — сказал полицейский, любитель мороженого, указывая на кейс, положенный Вернером на стул рядом с собой. «Чемоданчик мой», — вступил я в разговор. «А мне все равно. Пусть он принадлежит хоть Герберту фон Караяну», — заметил полицейский. «А мне не все равно», — возразил я. «На этот раз я говорил по-английски». Полицейский посмотрел мне в лицо, затем перевел взгляд на мой английский костюм. Мне не нужно было специально доказывать, что я офицер одной из держав покровительниц. «Удостоверение?» Я предъявил удостоверение личности, где указывалось, что я майор Бишоп из Королевского инженерного корпуса. Полицейский кисло улыбнулся и сказал. Срок действия документа истек еще два месяца назад. «А что могло произойти с тех пор?» — возразил я. «Вы полагаете, что я превратился в кого-нибудь другого?» Он строго на меня взглянул. «На вашем месте, майор Бишоп». Я бы продлил это удостоверение. Может так случиться, что следующий полицейский при проверке заподозрит, что вы дезертир, шпион или что-нибудь в этом роде. В таком случае следующий полицейский будет просто идиотом, — сказал я. Но оба они уже пересекли зал в направлении выхода. Мистер шоколадный мороженое, проходя мимо стойки, бросил туда несколько монет. «Проклятые нацисты!» — возмутился Вернер. Они придрались ко мне из-за того, что я еврей. Не валяй, дурака, Вернер. Тогда почему же? У полицейского для проверки документов может быть миллион поводов и доводов. Возможно, рядом совершено преступление. Обнаружили машину, находящуюся в розыске. Или гонялись за кем-нибудь, внешне похожим на тебя. Они приведут военную полицию, а те заставят открыть чемоданчик. И сделают это только для того, чтобы показать, кто здесь хозяин. Нет, Вернер, они не станут. Они пройдут по улице дальше, до следующего кафе или бара, и сделают попытку снова кому-нибудь придраться. Лучше бы ты не оставался таким упрямым. В каком смысле? В отношении Фрэнка Харингтона. Именно таким способом он постоянно давит на людей. Ты когда-нибудь задумывался, сколько стоит наблюдение за одним человеком? Четверо агентов и две машины, по 8 часов каждая, в течение пяти дней. В данном случае можно говорить минимум о шестерых и трех машинах. Автомобили должны быть оснащены связными радиостанциями, работающими на наших частотах, а это исключает использование наемных машин. Людей нужно проверить и обучить. Их требуется застраховать и гарантировать им право на персональной пенсии, а также на медицинское обслуживание. каким пользуются все государственные служащие. Таким образом, каждый такой шпик обойдется в более тысячи западных немецких марок. Машины тоже влетят в такую же сумму каждую. Прибавь еще тысячу на расходы по обеспечению операции, и ты поймешь, что Фрэнку пришлось бы тратить на тебя десять тысяч марок в неделю. Он бы тебя смертельно возненавидел, Вернер. «Поинтересуйся у него самого», — мрачно посоветовал он. У меня сложилось впечатление, будто Вернеру не хотелось разувериться в том, что Фрэнк ему мстит. В противном случае пришлось бы признать тот факт, что, возможно, Фрэнк отказался от услуг в силу его Вернера профессиональной непригодности. Я молитвенно сложил руки. Я с ним потолкую, Вернер. Но ты пока что оставь подозрения. Забудь чушь насчет того, что Фрэнк якобы тебе преследует. Договорились? «Ты ничего не понимаешь», — сказал Вернер. Я бросил взгляд на Аташи Кейс, который выдавал за свой. «А теперь, чтобы удовлетворить мое любопытство, скажи, что находится в моем чемоданчике, Вернер». Он протянул руку и дотронулся до Кейса. «Возможно, ты не поверишь, но в нем почти полмиллиона швейцарских франков в бумажных купюрах». Улыбки на его лице не было. «Будь осторожен, Вернер», — посоветовал я. Даже в детстве я никогда точно не знал, дурачит меня Вернер или нет.